Глава двадцать девятая На площадь, где народу осталось чуть меньше, чем было накануне, но не сказать, чтобы сильно меньше, я не опоздала, хотя, конечно, с нарядом промахнулась. Джинсы, майка и волосы в хвост собраны, чтобы не мешали. Среди девиц в лёгких летних платьях разной степени открытости я выделялась какой-то неряшливостью, что ли, Накраситься стоило хотя бы. А лучше вправду сходить, прикупить себе приличные одежды. Но нет, время было, не было желания. Гришка поганец знал, куда ткнуть. Я пыталась, честно, пыталась и не могла выбросить из головы эту почти незнакомую мне Машку, которая умрёт. Но не потому, что сделала что-то плохое, а почему. Генетическая предрасположенность? Есть подобное. Или доброго дня. Доброго дня. Сосковская была в льняном сарафане нежно-бирюзового оттенка и шляпки. Вы выглядите усталой. Кстати, знакомьтесь, моя внучка, Ульяна. Рада познакомиться. Без особой радости в голосе произнесла высокая модель на внешности девица. И главное лицо у неё такое, что хоть сейчас на обложку, при том, что макияжа не грома. Я, может, не великий специалист, но способна отличить его отсутствие или макияж сделан так, что казалось, будто его нет. И я не очень весело сказала я: "Рада, наверное". Вы поболтайте, Цысковская откнула внучку под рёбра. А я пройдусь, пообщаюсь. Видела, кажется, Столыпиных. Грешно будет не поприветствовать старую подругу, невежливо. Погодите. Я вдруг поняла, что встреча-то может быть полезной. Скажите, а есть такие формы рака, которые при беременности случаются и причём очень агрессивные? Есть, ответила Ульяна, поглядев на меня, кажется, с интересом. Довольно редкий случай гестационная трофобластическая неоплазия. Причём да, лечить её крайне сложно. Раньше смертность достигала 100%. А сейчас Сейчас, скажем так, немногим меньше. А вам зачем? Ну, для общего развития. Цысковская уже куда-то подевалась, а вот Ульяна есть. В конце концов, почему бы и нет? Она же медик, да и из истревного рода целительского, что тоже что-то даст значит. Ну, есть одна знакомая, которая сейчас в положении. Её матушка умерла от рака сразу почти после родов. И родственники опасаются, что всё повторится. Это вряд ли. Ульяна перекатилась с пятки на носок и обратно. Это, конечно, патология и страшная. Но с наследственностью данный вид рака не связан, насколько мне известно. Она задумалась и крепко так. А вы познакомите? уточнила Ульяна спустя минуту или две. И хорошо бы полный пакет документов. Так уж вышло, что это моя специализация. Нео А я вдруг поняла, что забыла, как она звучит. «Неоплазия? Не совсем. Я занимаюсь гистационными трофопластическими болезнями». Ни о чём не говорит. Но киваю. Надо хотя бы показаться умной. Правда, не выходит. И снисходительная улыбка Ульяны о том говорит. Но обижаться не обижаюсь. Это болезни ну, разного рода. Онкология тут крайний вариант, который возникает у женщин при беременности или после болезни. в результате неправильного развития плода. Тут множество факторов на самом деле. И пусть чисто статистически явление нечастое, но последствия самые серьёзные. Да и тема слабо изучена, а это всегда интересно. Так что моя бабушка, конечно, куда более опытна как целитель, но в том, что касается именно этой части, я знаю больше. Ах, удача? Нет, действительно удача. Но вот так просто снова. Так что если у меня будет возможность взглянуть на вашу знакомую, не совсем знакомую, подозреваю, со мной Машенька знакомиться не захочет. Я буду рада, закончила Ульяна. И да, у меня есть пару интересных идей. Такого рода необластомы отличаются от классических опухолей. Именно поэтому традиционные методы срабатывают плохо. А вот если попробовать зайти с другой стороны. У неё взгляд загорелся. И, наверное, это хорошо для исследователя. А я скажите, а если не наследственность? Я уцепилась таки за мысль. А если проклятие такое вот наследуемое? Они же встречаются? Ну да, встречаются, чуть подумав, согласилась Ульяна. Это категорически незаконно. Но если наложили ведь 200 тому, тогда да, тогда законы далеко не всегда соблюдались. Она поднесла палец и прикусила ноготь, причём обрезанный по корень ногти и лаком не покрытый. А ведь любопытно. Проклятие, которое бы активизировалось при определённых условиях, беременности, скажем. В спящее в основное время оно было бы незаметно, но в случае беременности Да, пожалуй, оно могло бы спровоцировать нарушение развития локусов хориоона. А там уже Ульян встряпинулась и вцепилась мне в руку. Да, я должна её увидеть. Я я знаю, что бабушка хочет, чтобы вы отдали мне силу, но мне это не надо. Бабушка, конечно, не слышит, а мама всё надеется сохранить с ней хорошие отношения, поэтому послала меня сюда. Раз уж бабушка У нас с бабушкой без ножды не спорят. А понимаю. Вот, на самом деле, мне своей силы хватает, даже слишком. Диагностика не требует большого количества, оно мешает даже. Чем больше силы, тем сложнее её контролировать. Поэтому я и пошла на диагностическое отделение. И я там лучше. Да, хоть наверю. Мне это интересно. На самом деле, это ко нам не в порыве страсти и руку оторвёт. И я пишу работу. Мой руководитель Ульяна чуть запнулась и зарделась. А я подумала, что наследнику престола, сколь бы хорош он ни был, с ней ловить нечего. Он полагает, что мы сможем совершить прорыв. И если всё так, это удивительно. Так вот, я я помогу тебе. Сделаем вид, что мы нашли общий язык. Бабушка поверит. она всегда верит чужи интриге а ты мне её покажешь бабушку твою знакомую с необластомой ну я не уверена что у неё не областома есть или будет но я огляделась по сторонам убеждаясь что нас не подслушивают судя по всему она была у её матери кстати да я поищу случаи за последние 50 лет у меня проходят да Игнатьева, подсказала я имя. У её матери фамилия была Игнатьева, а она сейчас Окрест Жабовская. Ага. И она не столько моя знакомая, сколько жена моего бывшего. "Да?" вот тут Ульяна удивилась. "И ты что?" "Ничего. Я не хочу, чтобы она умерла. Тем более так. Он ещё то дерьмо, как выяснилось. И раньше я злилась, а теперь... Теперь просто жалко вот». «Понятно». Но по голосу ей было ничего не понятно. «Ну, не бери в голову. Наверное, я просто впечатлительная дура. И надо бы позлорадствовать». «Не выходит?» «Не выходит». «Тогда не надо», — серьезно сказала Ульяна. «Если я вечером загляну, я документы гляну, Игнатьева должна быть». Если по моему профилю, только ты бабушке ничего не говори. Ладно. Да, мы как-то не дружим, а она ни с кем не дружит. А с этой, с талепиной, это не подруга. Это старая приятельница из тех, что, ну, как бы это, с кем помериться можно силой, успехом, детьми, внуками, их силой и так далее. А ты участвуешь, да, в конкурсе? Я хотела, но бабушка запретила, мол, не коже представителю древнего рода устраивать потеху. Ну и так далее. Она скорчила гримаску, и мы обе рассмеялись. Как-то оно, да, верю. О, смотри, это княжич, да? Я его в блое одном видела. И тебя тоже. Блин, не хватало. Вы мило смотритесь. Бабушку это тоже злит. Почему? Да как сказать? Она вообще всё это не одобряет. Мол, устроили забаву. Пару подбирать надо разумом, руководствуясь. Слушай, а рядом с ним это кто? Я поднялась на цыпочки, потому как пока мы с Ульяной беседовали, девицы подтянулись ближе к сцене, а теперь и сдвинулись плотненько так, сцену загородив. Ульяне-то ничего, она высокая, а мне, видать, плохо. Хотя того, о ком она спрашивала, я и издали узнала. А-а-а! Это Мирослав. Сколько нела, он тут за порядком следит. Рыжий какой? А они все такие оборотни. Метаморфы, поправила Ульяна. На оборотни могут и обидеться. Доброго дня всем. Голос княжича, усиленный колонками, разлетелся над площадью, и толпа отзывалась на приветствие криками, где-то рядом лопнул шарик. Ладно, извини, бабушка вон хмурится. Мне пора. Ульяна тихо сжала руку. Договорились, я вечером зайду, и тогда подумаем как. Я кивнула. Вчерашний день показал. Речь Люта была бодра и полна оптимизма. Привет, рядом материализовалась Тася. Это с кем ты тут болтала? Ульяна, внучка Засковской. Это та, которая в невеста наследника хочет? Она как раз не хочет, и сила моя ей не нужна. Я глянула на Свету, убедившись, что не только я не ощущаю торжественности мероприятия. На Свете были дранные джинсовые шорты, оранжевая майка и оранжевые же высокие гольфы, подчёркивавшие блеск новых кроссовок. А вот мои совсем плешивыми кажутся. И ты ей поверила? Света чуть хмурилась. Не знаю пока. У меня к ней дело одно, по её специальности. Вечером будет. Тогда и я загляну, кивнула Света. Загляни. Отказываться подозреваю смысла нет. «Слушай, а тут магазины есть? Одежда там, обуви. А то вот...» Я приподняла ногу. «И тем самым продемонстрировать...» На нас зашикали, и девица хмурого вида сказала. «Тише вы, ничего не слышно!» «Есть, конечно!» — кивнула свята. «Я тебя отведу. Вот как закончим, так и отведу». Таким образом, мы переходим к следующему этапу. Он будет непростым, но прошу отнестись к нему серьёзно. Княжич перевёл дыхание и окинул взглядом толпу, которая замерла. Все ждали продолжения. Даже у меня сердце быстрее забилось. В прошлом году блины жарили, поделилось свято. На скорость, а этот гад сковородки чем-то смазал, и блины не отлепали. Я думала, так получилось, а он да, что возможно. Княжечну очень подчеркнул голосом, это вот возможно. Станет моей женой, и запнулся. Нелегко далось признание. Будет хозяйкой и упорёвки. И потому, как хозяйка, она должна будет следить за тем, чтобы город наш становился лишь краше. Куда уж краше? Свята тоже нахмурилась. А потому я прошу вас прогуляться по улицам. посмотреть и сделать что-то, что пойдёт городу на пользу. Охренить. Это что именно? А можно, кто-то в толпе поднял руку. Вопрос. Да, безусловно. Что именно? Ну, что угодно. Княжич развёл руками. Может, вы статую воздвигнуть захотите, сквер разбить или там фонтан поставить. Здесь ограничений нет. Единственное условие собственными силами. Точнее, вы можете привлекать к работе окружающих, если они того захотят, или за оплату труда, честную само собой, но платить будете с собственных средств, коли они у вас имеются. А а по презентации проекта вы предоставите в том числе и финансовую отчётность. И да, карта открыта на ваше имя после 11 часов сегодняшнего дня. считаются родовыми. Как и переводы на уже существующие карты, сделанные после тех же 11 часов дня. Что-то я не понимаю, Свята же хихикнула. И по остальному вы можете нанять бригаду, купить архитектурный проект. Правда, его нужно будет заверить у градоправителя, как впрочем, и все глобальные перестройки. Вот зараза, пробурчала девица в длинном сарафане. И чего теперь? Напоминаю, что значение имеет не размах, уточнил княжич. Вряд ли за 8 часов вы сможете построить что-то глобальное и качественное. Важны ваше внимание, наблюдательность. Ага. Сейчас запишут добровольные помощники всех родственничков. Не, дядя Лют не такой идиот, шёпотом ответила Света. Поверь, всё это тоже учтётся. Ян. В моей голове было пусто, пусто, пусто, пусто. Да я, чтоб вас. Я и гордо-то не знаю. И и что тогда? Слушай, пошли кроссовки купим, что ли? сказала я, окончательно смиряясь с тем, что конкурс этот мне не выиграть. И я как бы не собиралась, но всё равно обидно. Всё-таки могли бы и предупредить, Катя, пробурчала Свята и, взяв меня за руку, потянула за собой. «Папа будет зол». «Почему?» «Да они же ж... Ладно, те, у кого денег не осталось, а у многих аккуратно о личных счетах и не осталось. Но ведь есть те, у кого остались, понаставят тут всякой ерунды или ещё чего». «А я говорю, надо площадь эту!» Тонкий нервный голос донёсся откуда-то со стороны. «И фонтаны поющие!» «Фонтаны!» Света фыркнула. «Поющие!» Папа небось устанет рассказывать, почему нельзя. А почему? поинтересовался кто-то. Потому что фонтаны это ж не просто чаша с водой. Эту воду откуда-то надо брать, а значит, врезаться в городской водопровод, а значит, поднимать брусчатку, докапываться до труб, эти трубы варить. Ну, и тоже нужно рассчитывать, как оно с давлением будет. Вдруг упадёт, и тогда фонтан запаёт, а дама без воды останутся. Наставительно произнесла Свята. «А-а-а!» — потянула девица, явно ободрившись. «Ты ж местная, да?» «Ну да, вроде того». «Так и скажи, чего надо!» Девица попыталась дорогу заступить, но ей помешали. На сей раз на Серёге была дырявая майка, причём не понять, то ли моль её поела, то ли дизайнеры исхитрились создать ткань, вроде как молью поеденную. Брюки в узкую полоску, да ещё со стрелками, дополняли образ, как и мятая панама. «А-а-а!» И мы снова тут, дорогие мои, возопил Серёга, приобнимая девицу, которая от такого внимания слегка отцепинела, среди наших очаровательных гостей. Как вас зовут? А, Алёна? Алёна. Алёна собирается сделать городу что? Добро, моргнула Алёна и вспыхватилась. Выражение лица её стало приторно радостным. Я очень счастлива, что мне Добро это хорошо. Алёна, мои зрители просто счастливы, что такая очаровательная особа, как ты, собирается делать добро. Но они хотят знать. И палка с телефоном потянулась к нам. Что задумала главная претендентка на победу? Это секрет, брякнула я. Секрет? О, это секрет. Голос Серёги напугал даже голубей на крышах. Анна просто чудо. Ладно, не будем мучить вас, но я должен спросить. Что вы думаете о вчерашнем проигрыше? Ну, мне жаль. Многие полагают, что вы не слишком старались. Я, но в городе уже пошёл слух, что благодаря вам две весьма серьёзные семьи готовятся к празднеству. Вы соединительницы сердец Яна. Я вздохнула. А ещё моим зрителям безусловно хотелось бы знать О чём вы вчера беседовали? С кем? спросил Серёга. Ира Кочащи сам себе ответил: с Мирославом. Напоминаю, что он тоже холост, и жених завидный весьма. Неужели у Лютобора появился соперник? Да или нет, Яна? Просто да или нет. Вы бросили пить коньяк по утрам? Да или нет? Я моркнула. Тайны тайны. Все женщины любят тайны, а мужчины таинственных женщин. Подобного наш город не знал давно. Свята, а вы за кого болеете, за Лютобора или за Мирослава? За Яну, сказала Свята, подхватывая меня под руку. Извини, Серёга, нам пора, и ручкой помахала. А он кивнул и телефон убрав, сказал доверительно так: "В голосовании пока ведёт Мирослав. В каком голосовании, поинтересовалась я осторожно на форуме личных симпатий. Горожанам кажется, что он вам больше подходит. Ещё и горожанам кажется,